Глава вторая. Мы пришли на процедуру опознания тела Росса Брауна, улыбающегося человека. В приемном покое присутствовали Сатти, я и Эмми Берроуз, медсестра, которая встречалась с Брауном до того, как он переехал в другой город. Только она одна могла его опознать. Судмедэксперт Объясняла Эмми, как проходит процедура, я не слушал. После почти бессонной ночи меня разбудил очередной телефонный звонок. В трубку снова дышали. На улице никого не было, но я знал, что это Бейтман. Зачем он вернулся? Чего хочет? Денег? Будет более чем разочарован зарплатой полицейского. Мести? Восьмилетнему мальчику, который открыл не ту дверь, Бейтман следил за мной, выжидал. Он появился одновременно с фотографиями, и теперь у меня в голове то и дело вспыхивала сигнальная лампочка с надписью х р е н о в о Эйдан, Сатти п о щ е л к а л пальцами у меня перед носом. Судмедэксперт обращалась ко мне. Миссис Бэрроус просит вас е е сопровождать. Да. Я посмотрел на Эмми. Конечно. Судмедэксперт Снова повернулась к ней. «У вас есть вопросы?» «Кажется, нет», — ответила Эмми. «Хорошо, готовы?» Эмми побледнела. «Ничего, мы все равно пришли слишком рано», — ободряюще улыбнулась судмедэксперт. «Мы ненадолго сели, чтобы привыкнуть к обстановке. Самое странное в процедуре опознания — ее обыденность. Обычный приемный покой — в котором каждый ожидает чего-то своего. Кому-то достаются хорошие новости, кому-то плохие. А персонал просто делает свою работу. Сегодня здесь ты, завтра кто-то другой. «Кажется, готово», — тихо сказала Эмми. Судмедэксперт ободряюще улыбнулась и повела нас с Эмми к кабинету. «Сначала я, как обычно, ощутил невносимый привкус и запах формальдегида. Потом заметил, что из угла за нами, словно горгулья, наблюдает Карен Строммер. На меня она посмотрела не осуждающе и невраждебно, а разочарованно. Судмедэксперт подвела нас к блестящей сталью медицинской каталки. Тело на ней было накрыто тускло-зеленой простыней. Рядом с каталкой стоял бледный человек без возраста. Судмедэксперт обернулась, и я сообразил, что Эмми так и осталась стоять у двери. «Эмми?» — спросила судмедэксперт. «Это не он. Похоже, было на отказ принять неизбежное. Простыню ведь даже не успели снять. Эмми!» — произнесла судмедэксперт. «Я знаю, это тяжело. Это не он!» Эмми с улыбкой помотала головой. Посмотрела сначала на меня, потом на каталку. Ноги. Пока что действительно была видна только эта часть тела улыбающегося человека. Рос потерял правую ногу в Ираке. Мы познакомились в больнице, где он лечился от посттравматического расстройства. Мы с судмедэкспертом переглянулись. Она быстро оценила ситуацию. «Что ж, хорошие новости». Можете все-таки взглянуть, чтобы соблюсти формальности?» До меня постепенно доходил смысл происходящего. Это не Рос Браун. Мы так и не смогли установить личность улыбающегося человека. «Да-да», — произнесла Эмми дрогнувшим голосом, в котором чувствовалось облегчение. Она встала рядом со мной. Лаборант убрал простыню с головы человека. Я-то, конечно, его узнал. п а л а с о т е л ь Это он сидел тогда у окна в отблесках ночных огней и излучал странную энергию, будто до этого вобрал в себя некое зло. Ногой человек на каталке не производил такого впечатления, о б ы ч н ы й б л е д н ы й л и ш е н н ы й прежней силы. Я посмотрел на Эмми. Рот ее потрясенно открылся. Может, она все-таки ошиблась? Это Рос Браун? Спросила судмедэксперт. э м и Берроус не ответила. Она согнулась пополам, будто ее ударили под дых. Попыталась удержаться за стол, но безуспешно. Я успел подхватить ее, прежде чем она упала. В приемном покое судмедэксперт принялась поить э м и водой из стакана. Мы с Сатти смотрели на них из угла комнаты. «Значит, все-таки наш субъект», — ухмыльнулся Сатти. Я покачал головой, постарался говорить как можно тише. Она сказала, что нет. «Медсестра падает в обморок при виде покойника? Да ладно?» Я повернулся к нему. «Он не может быть Россом Брауном». «Тот потерял ногу в Ираке». Сатти закрыл глаза. «Знаю. Но когда простыню убрали, она очень бурно среагировала на труп, чей бы он ни был». «Ладно, даже если не получится с досье, можно же узнать, сколько конечностей он привез домой. Думаешь, она правду сказала?» Мне казалось, что да, но... «Что но?» Судя по ее реакции, нет. Слишком сильное потрясение. Что-то она увидела. «Узнай, что...» Я посмотрел на Сати, но он не отрывал взгляда от Эмми. Потом сказал шепотом, Притворись жилеткой, в которую можно поплакать, но не размекай. Отвези ее домой и разговори.